При заведении имелся барак с собственными скоморохами без кукушников. У них не было ни ошейников, ни имплантов. В Москву таким нельзя, в Сибири их терпят. Аутентичность скоморохов вызывала некоторые сомнения, конечно, но дело было не в ней. Суть кармической реабилитации простая и не меняется уже века 3. Ругать ругателей Гольденштайна. Занятые люди, приезжающие вместо силы заинтересованы в максимально быстрой процедуре.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 Сама красота тоже есть обман чувств, необходимый природе для ее темных дел. Не обманешь, не продашь. Одно и то же лицо нравится тебе сегодня, и на будет тоску завтра. Обдумай это молча. Будь готов к тому, что гипноз прекрасного победит. Герде не нужно было проходить реабилитации, и каждый день она уходила тренировать местную команду по фембоксу. Она возвращалась вся светящаяся, бурлящая гормонами и юной силой, пахнущая свежестью спортивного душа. И всякий раз вызывала у меня волну желания, которая снисходительно покорялась. Наша любовь была чудом. Мне невыносимо хотелось знать, чем именно занимаются девчонки на своих тренировках. Но расспрашивать Герда не имело смысла. Кодекс запрещал ей об этом говорить. Мужчины на тренировке по фем-боксу не допускались ни в каком качестве. Табу. Я в конце концов не выдержал и запустил вторую оставшуюся у меня приторианскую муху, чтобы подглядеть за происходящим. Это было, конечно, грубейшим нарушением гендерной этики. Мало того, я был почти уверен, что Люси Федор защекотит запуск, но поделать со своим любопытством ничего не мог. Я даже придумал, что ему ответю.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 Надо сосредоточиться, и сердцу откроется невыразимая тайна. Тогда я не понимал еще, что никакая тайна от подобных поток не раскроется. Мы видим все нужное и так. С этим ничего не надо делать. Да и невозможно. Остальное просто света ума называли вы предлагающего себе свои же услуги. В одной из таких ночей я вспомнил про ароматическую пирамидку, подаренную мне шаманом штабс-полковнице Бриг.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 Я больше не раздумывал, просто вынул пирамидку из шелкового мешочка и поставил на блюдце. Отчетливо помню эту минуту. В нашей бревенчатой кабинке догорала лучина, угольки с шипением падали в корыто с водой, пахло в чайной и машинным пометом. Герда посапывала во сне. Я взял лучину, поджег пирамидку и вернул горящую щепу на прежнее место.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 К тому же раздражал запах дыма. Я узнавал можжевельник и лаванду, но в аромате присутствовал какой-то ещё душный привкус, словно бы дымёщей войлок старых валенок. Эта примесь была слабой, но ум наровил зацепиться именно за неё. Пирамидка наконец догорела, и я окончательно уверился в том, что Сердобольский экстрасанс меня обманул. Что ещё ждать от штабного шамана?